Глава 28: Дождь и черные кляксы. Да вознесется тьма непроглядная четырьмя сторонами. Куб образуя! Огонь в глазах Загхарда с каждым словом разгорался, а куртка за спиной начала топорщиться, через нее пробивались крылья. Летящие лезвия Ленни обрушились на короля со всех сторон, разрывая одежду в клочья. Неподвижная цель была для них самой удобной мишенью. Обычный человек или даже средней руки сатан уже превратился бы в фарш, однако король держался. «Тимофей, смотри, все дело в татуировках. Они поглощают урон, его тело очищается». «Защитные символы на теле действительно могут служить защитой. Однако в Хаосуме я не встречал ни одного колдуна, способного на такое». Некоторые древние племена, еще до смешения, могли делать подобное. Возможно, они угодили в руки короля. Тело Закхарда от обилия ударов медленно очищалось. Невозможно было догадаться, что за заклинание он пытался воссоздать, однако оно явно требовало длительной подготовки. Наконец, мохнатые крылья полностью расправились и прикрыли короля. К сгорбленной фигуре повелителя с горящими глазами подскочил Павел. Резким движением он голой рукой поймал одно из лезвий и сильно сжал его в кулаке. Молодой человек с удивлением отметил полное отсутствие крови и признаков боли. В следующий момент правая стопа короля отбросил скомканное лезвие в сторону и быстро произнес заклинание. Лезвия вокруг, продолжая вращаться, примагнительлись к выброшенному собрату, образовывая большой ком который под собственным весом рухнул на пол. Тито весь в поту присоединился к защите. Замкни грани, свет поглоти!» Закхард закончил читать заклинания и хлопнул в ладоши. Звуки вокруг мгновенно смолкли. Актовый зал исчез. Они оказались в полной темноте, которая слегка развеивалась лишь огнем глаз Закхарда. «Успели! Просто прекрасно!» Павел по привычке коснулся дужки очков, в которых отражались огоньки. «Да уж, со всеми сатанами школы, да еще при поддержке Золуса, нам точно было бы не сдобровать!» С облегчением выдохнул Титу. «Не смей сомневаться в моем могуществе!» Зарычал Закхарт. Кости его черепа после трансформации выдвинулись вперед, придавая его облику нечеловеческий облик. «Я просто ищу рациональные методы!» «Почему Налу не взяли?» Майя была чрезвычайно спокойна. «Она не подходит нам по духу, госпожа старшая библиотекарша», пояснил Павел. «Нам предстоит столкнуться с вещами куда более ужасающими, чем сегодняшние. Она просто не годится для таких вещей. У нее школьный уровень, не более». «Что это за место?» покрутил головой Евклид. Мысленно он велел Тимофею не отходить от него ни на шаг. «Способность Захарда, куб короля, нас больше нет в том зале. Мы находимся в особом пространстве, в которое невозможно проникнуть снаружи. Отсюда мы можем спокойно отправиться домой». «Куб короля! Особая способность нашего рода!» — пояснил Захард. Еще до становления некромантом она помогла моей семье достичь власти в том мире, где я был рожден. А полученная впоследствии сила смогла сделать стенки Куба несокрушимыми. На Совете Королей раз в год, он не договорил, где-то совсем рядом раздался громкий всплеск, словно дождевая капля упала в бочку с водой. Через мгновение еще одна невидимая капля прервала тишину пространства. «НЕВОЗМОЖНО!» Нечеловеческий голос Закхарда смешался с отдаленным шумом дождя. В дальнем конце абсолютно черного пространства появилось маленькое мерцающее грозовое облачко, из которого все быстрее лил дождь из черных масляных капель. Постепенно стало заметно, что струи падают не вертикально вниз, а начинают обтекать человеческий силуэт. Фигура становилась все более отчетливой и наконец сделала шаг вперед. Директор! не смогла удержаться Мая, как ты сумел попасть сюда! проревел Захард. В куб не могут попасть ни люди, ни сатаны, ни некроманты. Ты зовешься Захардом разумным, однако человеческий разум ты так и не смог понять, король! Директор не двигался с места, только разматывал бинты на своих руках и ногах. Символы на его плаще и кусочках ткани пульсировали красным. «Я не сатан. И уж точно не некромант. Однако и человеком назвать себя уже не могу. Пока ты искал могущество вовне, я искал его внутри себя, не выходя из своей маленькой комнаты, внутри школы на окраине Юдоли». Я знаю, как создаются некроманты. Вы научились связывать сознание мертвого тела с силой сатанинской сущности. Но я пошел еще дальше. Я захотел оставить себе не только свой разум, но и свою душу. Однако и силу, которую дают сатаны, мне также удалось заполучить. Все и сразу. Такова воля человека. «Узри же ту силу, что я добыл наедине с самим собой!» Бинты, плащ и остатки одежды валялись на матово-черном полу. Обнаженный торс директора не выглядел таким массивным, без кучи намотанного тряпья. Наоборот, его тело было жилистым, даже худым. Его плоть пульсировала черно-белым светом, отражаясь от поверхности матового пола а каждое движение сбрасывало с кожи несколько капель маслянистой жидкости, напоминающей мазут. Последний ополз пол с грохотом ударилась железная маска. Евклид с удивлением обнаружил, что возраст директора едва достигал его собственного. Медлительный и умудренный опытом основатель школы в действительности оказался довольно молодым парнем. Волосы, брови и ресницы отсутствовали. Постоянная борьба с демоном внутри не оставила шансов растительности на теле. Евклид заметил, как Закхард сделал шаг назад, то ли испугавшись на миг, то ли занимая боевую позицию. Директор подпрыгнул на месте, прислушиваясь к ощущениям, а потом рванулся вперед в лобовую атаку. «Саркон! Заклинаю тебя, прикончи короля Закхарда!» Бесполезно пытаться одолеть меня внутри Куба, глупый человек! В своем собственном пространстве я почти что бог! Что? Евклид! Тимофей! Разделяя надвое, одним рассеки! Голова Павла слетела с плеч и упала на твердый черный пол, разбив очки. Евклид ударил ничего не подозревающего помощника короля со спины. В это же время Тимофей уже вовсю сковывал руки и ноги захарда толстой ледяной коркой. «Предательство! Как банально! Директор все равно не сможет ранить меня, даже если я буду стоять как скопанный!» Директор, разбрызгивая вокруг капли непонятной липкой и тягучей магии, ударил по королю голой рукой и тут же отскочил в сторону. Закхард с удивлением посмотрел на зияющую в боку дыру, которая постепенно затягивалась. «Поразительно, как много нового можно узнать в Диких Землях, если путешествовать лично! Ты не прост, директор, и дело здесь не только в человеческом упрямстве! Я чувствую в твоей ауре следы древней магии! Что ты с собой сделал?» Голос директора дрожал. В нем появились чужие нечеловеческие нотки. «Нетленный палец одного древнего существа был поглощен мной совсем недавно!» «Спасибо Вектору за то, что он собирает подобное! Я уничтожу тебя, Закхард! Нет, я поглощу тебя, заточу в тюрьму внутри себя вместе с Сарконом!» Директор опять бросился в атаку. Его тело с каждой секундой все меньше походило на тело человека. Оно преобразовывалось, вытягивалось, выпуская все новые пары рук, постепенно превращаясь в уродливую черную скалопендру. Закхард взмахнул крыльями и ушел с линии атаки, переместившись в противоположный конец Куба. Директор бросился за ним. «Безумный человек наш директор!» С восхищением изрекла голова Павла, лежащая на полу. «Все на карту ради победы! Идет до конца, чтобы ни случилось, даже если ради этого конца ему предстоит самому стать чудовищем!» «Ты до сих пор жив?» «Некроманта нельзя убить, просто отрубив голову, особенно внутри такого сильного магического поля, как в этом кубе!» Тело Павла присело и возложило отрубленную голову на место. Голова тотчас же приросла к шее. «Я, кстати, подозревал о твоем предательстве с самого начала. Уж слишком легко ты согласился. Решил проверить здесь, нарочно встав к тебе спиной?» Но, к твоей чести, бить со спины ты не постеснялся. Какие могут быть принципы в сражении с такими, как мы, верно? Я, разумеется, не буду тебя убивать. Ты слишком ценен. Дождемся, пока Закхард расправится с директором, а потом отправимся на нашу территорию. Свою репутацию ты подпортил изрядно, так что на снисхождение больше можешь не рассчитывать. «Ваше Величество!» — окрикнул Закхарда Павел. «Армия Золуса уничтожила ваше транспортное средство и готовится высадиться на территорию школы. В отличие от этих дикарей, вместе они смогут помешать нашим планам. Нужно быстрее заканчивать и уходить!» Закхард не ответил. Он был полностью поглощен сражением с директором, который все увеличивался в размерах и с каждым разом был все ближе к своей цели. «Мы не можем переместиться, пока эта уродливая тварь здесь! Надо немедленно ее прикончить!» «Вы просите о помощи, король Закхард разумный?» — насмешливо спросил Павел. «Как ты смеешь? Позволяю тебе быть полезным, не более!» Закхард выгадал момент и, увернувшись от очередного выпада скалопендры, быстро произнес. «Гильотины в падении свободном! Отделите плоть от плоти!» Прямо с потолка куба сорвались несколько рассекающих глянцевых плоскостей. Большинство пролетело мимо, но несколько штук смогли зацепить чудовищную форму директора и отсечь несколько конечностей, а также слегка зацепить туловище. «Тимофей, нам нужно помочь директору! Призови всю свою удачу!» «Дланью пронзающей по обе стороны!» Суетящийся демон резко побежал в сторону, чтобы Тито и Павел не смогли вмешаться на ходу доставая из предплечья ледяное копье. Он понимал, что Евклиду ничего не угрожает. Молодой человек был нужен королю живым и желательно лояльным. Никто до конца не понимал, как работает его способность и справится ли он с нормализацией под пытками и угрозами. Захарда было легко разглядеть в темноте по огненным глазам и множеству бликов, отражающихся от потолка и стен куба. Король парил наверху и иногда исчезал, уворачиваясь от ударов челюстей скалопендры и множественных магических вспышек, исходящих из ее пасти и лап. Его противники, директор и саркон, стали единым целым, воплотившись в теле чудовища. Места внутри, наконец, хватало всем. «Мой король, снизу!» — закричал Павел, но было уже поздно. Тимофей метнул копье с силой демона и суетящейся точностью. Закхарда отбросила от противника и пригвоздило к стене куба. Конец копья торчал из глазного отверстия Закхарда. Воспользовавшись паузой в сражении, директор бросился к Евклиду. «Защищайте Евклида!» – прорычал Закхард, разламывая копье пополам и пикируя вслед за чудовищем. Однако следующее копье снова пригвоздило его к стене, теперь пробив крыло. Невидимые копья, вылетающие из темноты, были простым и эффективным оружием, и король предпочел сменить полет на мгновенное перемещение. Но Скалопендра уже врезалась в помощников захарда, безуспешно пытавшихся ее остановить. Взмахнув хвостом, она разметала противников и направилась к дождевому облаку с Евклидом в челюстях. На ее пути материализовался король. Трубка в его руках парой движений превратилась в тлеющий огненный молот. «Безумный человек!» Осклабился Закхарт, перехватывая молот поудобнее. «Ты говоришь, что некроманты презрели человеческую сущность? Сейчас ты находишься во тьме куда глубже, чем я, церковник!» В спину чудовища метнулась алая спица, однако выросшая на ее пути ледяная глыба остановила необратимое. Тимофей был на чеку. «Не смей смешивать меня с тьмой, некромант!» «Сокрушая тьму тьмой, дело света вершу я!» Утробный голос директора едва можно было разобрать в клокочущем реве чудовища. «Тебе не уйти!» Внезапно чудовище разделилось на несколько копий, каждая из которых стремилась прорваться к дождевому облаку, которое являлось единственным выходом из Куба. «Гильотины в падении свободном отделите плоть от плоти! Небесный град!» Потолок, казалось, раскололся. Множество черных плоскостей посыпалось на землю, погребая под собой и своих, и чужих. Майя и Тито выставили защитные печати. Павел ловко орудовал спицей, а Тимофей, покрыв голову и плечи толстым слоем льда, бежал в атаку. Копии после получения критических повреждений тут же исчезли, но основное истерзанное чудовище с обрубленным наполовину туловищем уже было возле портала. «Не позволю! Не пущу!» В свете горящих глазниц Евклид увидел, что у короля нет обеих рук. Они лежали рядом с ним, отсеченные гильотинами куба. На их месте прямо из плеч клубился дым, который, словно удав, уже закручивался вокруг туловища директора. Свою трубку он сжимал в зубах. Хвост скалопендры уже скрылся в струях черного дождя. Однако часть туловища и голова с Евклидом в челюстях все еще находилась в кубе. Закхард тянул на себя, а директор пытался затащить молодого человека в портал, соединяющийся с актовым залом школы. «Не ожидал встретить здесь достойного противника!» Сквозь зубы прошипел король. «Мне следовало подготовиться получше!» Директор ответил, но его слова уже невозможно было разобрать в утробном клокотании чудовища. Евклид направил взгляд на глаза короля. «Разделяя надвое, одним рассеки!» Закхард тряхнул головой. «Щенок! Твое никудышное владение примитивной магией не оставит на мне и царапины!» В красивом затяжном прыжке из темноты выпрыгнул синеволосый сатан, сжимая в обеих руках копье. За мгновение до удара король успел отклонить голову, и копье вонзилось ему в плечо, пробив насквозь. «Еще одна мелкая никчемная сущность! Мне смешны твои попытки убить меня!» «Я и не пытаюсь, король!» Суетящийся демон взялся руками за копье с двух сторон, ногами обвив противника. «Да застынешь ты холодом, опьяц!» После этих слов Сатан вцепился в холку захарда зубами, примерзая к противнику всеми частями тела сразу. Тот попытался сбросить Синеволосого, однако демон держался за свое копье и с каждой секундой примерзал к неприятелю все сильнее. «Твои попытки противостоять неизбежности смешны, Сатан! Ни лед, ни пламя не способны убить некроманта! Особенно такого, как я, некроманта в Кубе!» Тимофей уже не мог ответить. Его рот, нос, глаза и уши покрылись толстой коркой льда. Алая спица, подскочившего на помощь повелителю Павла, тоже лишь скребла ледяную корку. Красный посох хорошо справлялся лишь с отдельными цельными физическими сущностями, вроде доспехов. Для разрозненных рыхлых структур, таких как лед, он был не более чем простой палкой. «Что? Что со мной происходит, черт возьми?» Закхард непонимающе глядел на вихревые потоки, исходящие из его плеч. Он непонимающе вертел головой, наблюдая, как стройные спиралевидные потоки постепенно теряют свою стройность. «Ты уже понял, да?» — улыбнулся Евклид. «Черт взял тебя! Мой сатан радужной породы, суетящийся демон Тимофей! Его сила не в магии и не в ловкости, а в том, что он может управлять вероятностями, привносить хаос даже в самую стройную систему!» Частицы дыма твоей магии больше не способны двигаться столь слаженно. Сначала одна частичка меняет направление, цепляя за собой остальные, потом другая. Ты совершил три ошибки, Закхард. Первая ошибка была в том, что ты недооценил директора. Вторая — моего сатана. А третья ошибка в том, что ты недооценил меня. Евклид указал пальцем на трубку, которую король сжимал в зубах. Состав сплава тяжелый поступью, сомни! Король даже зубы не успел разжать, когда его главный артефакт, магическая трубка, стала бесконечно тяжелой, да еще и скрутилась в спираль. Со всей силой он приложился головой об пол, но продолжал стискивать ее в зубах, видимо от того, что именно она давала ему возможность удерживать скалопендру на месте струями дыма. Трубка раздирала ему щеки и лицо, извивалась, словно червяк на крючке, но Закхард держал. Краем глаза Евклид заметил, как Павел прекратил попытки пробиться через защиту Синеволосого и отступил назад, в тень. Если король умрет, кто станет новым королем? Его мотивы были понятны. Директор, почувствовав, как ослабела хватка, принялся затягивать Евклида в дождевое облако. Метр, еще метр. «Ты слышишь меня, Тимофей?» «Да, хозяин, но только внутри своей головы. Мои органы чувств». Покрытый льдом. Абсолютно не ощущаю пространства вокруг. Мы побеждаем, Тимофей. Благодаря твоей суетящейся силе мы побеждаем. Рад служить. Спасибо, Тимофей. Я не отдам золусу мальчика. Закхард переместил угольки своих глаз на собственные отсеченные руки из плоти. Руки задвигались, кастуя заклинания. Тело и голова сколопендры уже исчезли в портале. Снаружи находился лишь Евклид и часть сжимающих его гигантских челюстей. Как плохо подчиняются пальцы, когда рядом этот суетящийся демон! Я запомню это имя! Я изменю координаты портала. Куда бы ты ни попал, я найду тебя первым, мальчик, разделяя надвоя одним рассеки. Одну руку Закхарда подбросила, а на пол приземлились уже две ее половинки. Евклид скрылся в портале, а через мгновение со спины короля исчез и суетящийся демон. Дождь закончился, облако пропало. Куб короля погрузился в абсолютную темноту. Гигантская скалопендра растекалась по полу актового зала черной мазутной лужей. «Где Евклид?» Эхом раздался в актовом зале властный голос Лиланы. Я не справился, раздался булькающий голос. «Загхард изменил координаты портала на случайные. Он не получил парня, но и мы тоже. Как в том анекдоте, директор, есть одна хорошая новость и одна плохая, верно? Квот, зачитаю уведомление. Квот снял шлем и развернул свиток. Именем нулевой земли нейтральная территория школы, именуемая поясом апостола, отныне принята в состав империи, как часть Золотого утеса. Кусок площади со строением и окрестностями должен быть немедленно отбуксирован и физически присоединен к существующей территории. Реликвия должна быть передана в реликварий утеса. Во время транспортировки все имеющиеся на бывшей нейтральной территории сатаны должны быть учтены и промаркированы. То же касается и имеющихся на территории артефактов. С момента зачитывания данного сообщения на территории начинает действовать кодекс. Подпись директора поставить здесь. Есть возражения? Повелительница окинула взглядом весь оставшийся в живых состав школы. Возражений не имею От скалопендры отделилась щупальца И оставила на месте для подписи черный масляный отпечаток Пойду к себе в кабинет Мне нужно принять душ Темное чудовище медленно поползло прочь Оставляя за собой грязный след И никто, даже Лилана, не решился его остановить Подскажите мне, где Суїця, суїця, суїця, суїця, суїця, суїця, суїця, суїця, суїця, суїця, суїця, суїця, суїця, суїця, суїця, Поздравляю тебя, странник. Ты блестяще прошел первый этап и первую книгу. Спасибо за то, что все это время был вместе со мной и моими демонами. Мир Хаосума создается легко и с удовольствием. Оживает же он в твоей голове благодаря вниманию. Не устаю повторять, что внимание – один из самых ценных и магических ресурсов нашего мира. Благодарю за то, что ты решил уделить его моей книге. Даже демоны школы, как ты уже догадался, благодаря вниманию войдов становятся сильнее, что уж говорить о книге. Хорошая новость в том, что я уже вовсю работаю над второй частью. И если ты читаешь эти строки, значит она уже находится на портале, к счастью не из черных капель дождя, и жаждет новой порции твоего внимания. Буду рад подпискам, в том числе в социальных сетях, в профиле. Там же я буду делать уведомления о выходе новых глав. Впереди второй этап, странник. Увлекательного чтения. Страницы клик за кликом листая, прочти!